Назавит, Люди на большой срок расстаются, чтобы денег заработать. Месяц пролетят как один день, мы их и не заметим. Будем звонить друг другу ради нашего счастья. Крепись, любимая. Девушка принялась хлипывать. Мама ведет меня через час к врачу. Восстанавливает действенность. До свадьбы с этим кристином ментом мы не сумеем ничего сделать. Наточка загадила и Моя любимая, ничего. Я потерплю, главное подумай, как мы потом заживем. Брошь идиотскую работу, станем путешествовать. Да я тебя цветами засыплю, очень прошу, выполним все, как придумала мама. А вдруг там ничего нет, заныла Ната, вдруг обман, вот кошмар будет. Но проверить-то Ната принялся уговаривать девушку Иве. Любимая, родная, давай завтра вечером встретимся». А девственная захлюпала носом на от. «А, мы так хигнул Игорь, сама понимаешь, ладно, мигом согласилась так. Да. Меня это утешит, у Олеси потемнело в глазах. Подслушанный разговор не оставлял ни малейшего сомнения. У ее жениха имеется любовница. Внезапно у Олеся с глаз словно упала пелена, и ведь два-три раза в неделю исчезал в свободное время. Частных клиентов на массаж набрала, объяснила она Лесе. Естественно, девушка не сомневалась в его словах, она доверяла ему, а и оказывается, время и даром не терял. Олеся швырнула свой ни в чем не повинный телефон на пол, а потом раздавила трубку каблуком. Послышался хруст. Маленький Nokia превратился в горку пластмассовых обломков. Неожиданно Олеся показала, что она просто растоптала свою любовь к негодяю. чего то стало легче на душе. Слезы, так и не пролившиеся, высохли. Она, отпра... она отпросилась с работы, съездила на квартиру к Игорю, где давно считала себя полноправной хозяйкой. Пошвыряла в сумку свои вещи и умчалась, оставив на столе записку. «Если найдешь в доме, что мое...» Муж отдать своей любимой Нате, пусть донашивает. Самое интересное, что Элья не потребовал от нее никаких объяснений. Он просто сделал вид, будто ничего с ним не случилось, вдыхала Леся. Если мы сталкивались на работе в коридорах, улыбался, кивал. «Здравствуй, Леся!» Я дергалась, переживала, а с него словно гуся вода. Вроде как мы никогда и не собирались пожениться. Она повертела в руках чашку, потом тихим голосом добавила. Знаешь, очень хорошо поняла, никогда он меня не любил. Просто использовал, жил за мой счет. поди плохо было явиться с работы, обед готов. Рубашки постирны, квартира убрана. Да еще эта дура, я то есть пиво припасла. И сигаретах побеспокоилась, ну и идиотка же я была. Вспоминать противно, а как про это НАТО подумают? В глазах чернеет, такая злоба накатывает, ненавижу себя. Почему же себя? Осторожно спросила я. Логично испытывать ненависть к сопернице. Олеся неожиданно грустно улыбнулась. Не поверишь я ей даже благодарна. За что? Все равно Игорь меня не любил, но, наверное, в конце концов бы женился. Очень уж удобно ему со мной было. Беспроблемно и комфортно. но представь, какая бы у нас семейная жизнь была бы. Нет, спасибо, ната появилась. Постой, это ее обвиняет в убийстве, Игоря?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 Счастье, идиотка Олеся будет ломаться на невидомашнего хозяйства и тратить свои игрушки на еду. Очень хитрый же И рыбку съесть, и кое-куда сесть. Нет, Ната его не убивала. Она соглашалась на аферу. Другой кто-то постарался. Одно я не поняла. При чем тут Америка, ты знаешь? Нет, ответил я. Про Соединенные Штаты впервые слышу. Лучше скажи, Это что? Олеся глянула на розовые листочки. Договоры с клиентами. Их заполняет в двух экземплярах. Один хранится в фитнес-клубе, другой на руки посетителям отдают. Бумаги считаются секретными? Нет, конечно.